Его план допускал, что падшие узнают о его намерениях. Допускал он и то, что они решали самолично покарать злоумышленника, тем более, что они, хоть и падшие, а селенок у них хватит на сотню таких, как Игнациус. Разумеется, если бы у него хватило глупости, принять бой на их условиях, а не на своих. Но где Клара Хюмель? Если я все рассчитал правильно, думал Игнациус, ей сейчас прямая дорога именно к западной тьме. Молодецкий рубить проклятый мрак и Мирсторном и Драгниром вместе. Эхо разнесется далеко. Падшим придется вмешаться. Вмешаться и явиться сюда. Они никуда бы не делись, потому что мечи иначе не покинули бы идеал, Даже если Динтра их прислужник и посредством читающего сообщал им о каждом моем шаге. Падшим некуда деваться. Или смириться с утратой мечей, или рискнуть всем. Не сомневаюсь, что они выбрали бы второе. Слишком долгое время прошло с их падения, и доселе ничего подобного мечам так и не появилось. Предел терпения есть у всех, даже у богов, тем более у богов падших. «Нет, я не допустил ошибки», – самодовольно думал Игнациус. «И как ни мала вероятность того, что Динтра, слуга именно лишившихся трона божеств, я учел и ее». Они в воронке, и я могу спокойно ждать, когда настанет наконец время, привести в действие мою западню. Однажды я потерпел поражение в Эвиале и не добрался до его кристаллов. Но я изучил этот мир вдоль и поперек, разумеется, сохраняя полное инкогнито и не предпринимая никаких шумных действий. Да, мною подготовлены и другие капканы, подобные этому, но Эвиал один из лучших. «Здесь все случится, может и ненадежнее, чем в других, но уж точно громче. Разнесется по всему упорядоченному. А если выполнимо окажется вторая, скрытая часть моего плана, на которой я не сказал Динтре ни слова, вот тогда я и одержу победу, полную и окончательную. Но сейчас никакой суеты, только спокойствие». «Неведомый мне маг, стягивающий свое чудовищное стадо к утонувшему крабу, мог бы, конечно, спутать мне карпы. Мог бы, не имей он дела с архимагом Игнациусом. На самом деле, это только увеличивает шансы на успех второй части». Чародей глубоко вздохнул, утешая яростно забившееся сердце. «Спокойно, Игнациус. Твое мщение близко, как никогда. Так не испорти же все ненужной спешкой». — Что ж, если Динтра про значик то тем более сделаем так, как он просит. Он ведь не понимает, что этим только увеличивает мои шансы на успех. — Что ж, друг мой, раз вы настаиваете, то мои планы могут и подождать, — галантно поклонился Игнациус. — Утонувший краб, вы говорите. — А хоть где это? Динтра молча полез за пазуху и залег оттуда внушительных размеров свиток. Развернул. Вот ордос. А вот это тот самый утонувший краб. У последнего предела палец целителя уперся в небольшой островок возле самого обреза карты. Вы ведь сможете открыть туда прямой путь, верно, мессир? Неужто вы сомневаетесь, друг мой? А кстати, ваш подопечный, читающий, где он? Присоединится к нам, как только мы отправимся в путь, коротко отмолвил Диндра. Ну что ж, Игнациус поднялся, с хрустом потянулся, всем видом показывая, как ему тяжело. «Ваше желание, любезный мой целитель, закон. Я открою нам дорогу. Зовите вашего читающего». Учитель молчит, мрачно подумал Хаген, наблюдая за манипуляциями Игнациуса. Хотя читающий уверяет, что передал донесение сразу, как только я ему продиктовал. «Не оценил?» «Нет, невозможно. Значит, наставника что-то отвлекло». Притом настолько важное, что он не нашел даже секунды ответить ему, Хагину. Значит, скорее всего, там идет бой. Настоящий бой, как тогда на Хединсея, когда его атаковали алчущие звезды или лишенные тел. Знать бы только с кем. Тогда враг был известен. Сейчас учитель с Ракотом бьется как будто с тенью. Почти каждое столкновение заканчивается нашим успехом. А положение все хуже и хуже. Ямер и остальные молодые боги благоразумно не показываются. Опознавший тьму, всегда считал, что разыскивать их и сводить с ними счеты – пустая трата времени. Закон равновесия может оказаться на стороне проигравших. Мол, особого вреда причинить они все равно не смогут. Нага, не смогут. Как же? Будь его, Хагина воля, он поступил бы с молодыми богами так же, как в бытность свободным таном поступал с трусами, показавшими спину в бою. А закон равновесия лучше уже один раз попотеть, открывая порталы и выводя обитателей из рушащихся миров, чем терпеть этот кошмар, разрастающуюся войну непонятно с кем и непонятно из-за чего. Во всяком случае, вял они не получат. Игнациус вполне пригодится, если этому хитровану дать хорошего пинка и устроить так, чтобы ему пришлось драться за его драгоценную шкуру. Учитель строго-настрого запретил Хагину вмешиваться, но в крайнем случае голубой меч погуляет в волю. Какое-то время ушло на сборы и дорогу по ночным улицам спящего Ордоса. Но вот наконец оба мага и читающий оказались на пустынном морском берегу. По дороге Игнациус болтал, не умолкая, рассказывая о своих научных изысканиях. Хаген слушал полуха, не сомневаясь, что почти все им услышанное сейчас – хитро сплетенная ложь. Мессир Архимак что-то наверняка разнюхал, но делиться этим с лекарем от чего то не торопится, что само по себе говорит о многом. «Утонувший краб, вы говорите, друг мой, что ж, можно и туда». Бормотал Игнациус скупыми и быстрыми движениями, вычерчивая на залитом лунном светом песке октограмму. «Драка предстоит горячая. Ничего. Сдюжите, дорогой целитель!» «Сдюжу», — отозвался Хаген голосом толстого лекаря. «Иначе... Да-да, конечно, мир погибнет и все такое прочее!» Скучающе протянул мессир Архимаг. «Ничего, мы постараемся этого не допустить!» В случае чего, любезный Динтер, одержитесь, пожалуйста, у меня за спиной. Не думаю, что у вас в арсенале имеются особо опасные боевые заклятия. Меня и мой меч вполне устроит мессир, не сдержался Хаген и тотчас прикусил язык. Хорошо еще, что Игнасиус вновь отвлекся на свою фигуру и слушал его невнимательно. Что ж, вроде все готово. Открываю прямой путь, друг мой, и да поможет нам все, что только можно. Берег опустил. Где-то в славном городе Ордосе тоскливо взвыли бродячие псы. «Не к добру это...» Предводитель орков опустил бронзовую подзорную трубу. Слишком уж тихо, словно весь мир остановился. Клара молча стояла на самом носу Длинного. То, что происходило что-то странное, она почувствовала уже давно. Судя по орощьим картам, переход от левой клешни до утонувшего краба потребовал бы немало времени. Здесь приходилось бороться с противными ветрами и течениями. Однако море оставалось подозрительно спокойным, и узкие корабли, подняв на рассвете прямые паруса, весь день летели по почти зеркальной глади. «Ветер есть, а волн нету», — заметил Бельт. «Нас словно заманивают. Небось зубы-то себе пообломают, если сожрать надеются». Беззаботно отмахнулась Валькирия. После возвращения Китсума она, похоже, не сомневалась, что ныне пресно и во веки веков отряд Киви и Клары совершенно непобедим. Над головами в темнеющем небе все плыли и плыли самые диковинные страховидлы, заключенные в сферы из тонкого пламени. Все они тянулись на юго-запад именно к утонувшему крабу, как теперь понимала Клара. Бельт оказался совершенно прав. Предложил, назовем это так, отправиться туда. А ведь я была там, терзалась Клара. Но убейте меня, не выглядел тот берег, как обитель зла. Совершенно обыкновенный остров. Море ласковое и теплое. Почему же, если обитатели этого острова настолько могучи и зловольны, почему сами не уничтожили Крипты? Последнее слово она в задумчивости произнесла вслух. На этот вопрос легко ответить. Кицум встал рядом, небрежно оперся о борт. Крипты ставили отнюдь не профаны. И от таких, как хозяева утонувшего краба, они защищены очень хорошо. А вот от таких, как Сильвия, ты думаешь, кицум это и девчонки внушили эту мысль? Клоун покачал головой. Нет, это стечение обстоятельств с выгодой кое-кем использованное. «Вы бы и впрямь не выбрались из Ивиала, не разруби Сильвии, ту злополучную скрижаль». «Но Китсум, ты же был с нами, неужто ты не нашел бы способа?» Собеседник Клары грустно усмехнулся. «Знаешь, почему я или подобные мне все еще странствуют по упорядоченному?» «Потому что посылающая нас единая не знает всего». И не может знать по определению. Будущее не открыто никому. Мир вечно меняется. Следовательно, вечно меняется и знание о нем. Можешь мне поверить, Клара, я не знаю, как решить эту загадку. Но мы собирались, пролепетала растерянная чародейка. Мы чуть не отправились за девять земель и... Возможно, это оказалось бы наилучшим исходом. Грустно промолвил Китсун. Вся неистовая круговерть Втянувшая в себя и Виал, и Мелин, началась именно с удара черным фланбергом. «Если честно, я готовился к долгому пути на восток, но...» Он развел руками. «Все решилось, как ты помнишь, гораздо быстрее». «Что нас ждет на утонувшем крабе?» Не удержалась Клара. «Бой!» Не на миг не замешкался Китсом. «Бой, перед которым померкнет даже ваша схватка с козлоногими, когда великий Мерлин принес себя в жертву и подарил вам победу, а всему Мелину жизнь». «Великий Мерлин?» – недоуменно нахмурилась Клара. «Я встречала это имя, но в таком странном месте, что ты даже не поверишь». «Вот я-то как раз и поверю», – усмехнулся Китсом. «Имя знаменитое, кто бы спорил». Отголоски его разнеслись очень-очень далеко, по всему упорядоченному. Проникнув даже в те миры, где отродясь не бывало никакой магии. «Да, да, именно так», — кивнула Клара. «Я прочла о великом чароде Мерлине в книге «В одном диковинном мирке», где и впрямь, и правкицу, отсутствует магия». «Откуда ж там тогда взяться легендам о великом чароде, удивилась Тарик. «Это мечта!» – негромко отозвался Кицум. «Это вечная мечта и боль тамошних обитателей. Они слышат музыку сфер, они чувствуют. Хоть и не все струящиеся мимо них потоки животворящей силы, но от магии их мир отгорожен наглухо. Одна из величайших загадок упорядоченного. Кстати, как может существовать жизнь в закрытых мирах, куда не проникает великая река?» «Может, все-таки как-то проникает?» – осторожно предположила Клара, ощущая себя словно на последнем экзамене. «Именно», – кивнул – «как-то проникает, но так, что не взаимодействует с плотью закрытого мира. За исключением того, что дарует жизнь тем, кто его населяет. Впрочем, простите меня, я заговорился. Любая маска надоедает и прирастает к лицу». Порой так хочется поговорить от лица того, чья часть есть я, извините за корявый оборот, поделиться знанием, ведь я не он. Мне понятны желания и стремления тех, кто меня окружает. У меня память Кицума, который ведь был не только безжалостным ассасином Серой Лиги, но и отцом. В Мелине у него осталась дочь. «Постойте, погодите». Тави схватил Акицума за руку. «Мой учитель, это ведь он принес себя в жертву, когда мы дрались с козлоногими. И он говорил мне, что его зовут Акциум, а никакой не Мерлин». «У великого Мерлина, главы совета поколения, было много имен, и жизнь его никогда не походила на прямой и светлый путь», поколебавшись, ответил старый клоун. «Тебе посчастливилось учиться у него, Тави. Ты стала его последней ученицей». Сама не зная, что это такое и что значит. А что же это значит? тотчас час выпалила мелинская воительница. Для этого мне придется рассказать вам, кто такие истинные маги. Откуда они пошли, кто учредил их орден и как возник совет поколения, ухмыльнулся Кицум. Боюсь, не хватит и жизни, чтобы поведать обо всем с должными подробностями. «Ну, хотя бы без подробностей!» – хором взмолились Клара и Тави. «Без подробностей?» «Без подробностей вы не поймете. А излишнее знание, лишенное этих самых подробностей, часто становится опасно для его обладателя», – назидательно проговорил Китсум. Поэтому скажу лишь, что помимо обычных чародеев, волшебников или же колдунов, людей, эльфов, гномов, орков или детей иных бесчисленных рас, обладающих талантом, направлять свободно текущую силу согласно своему желанию, есть, вернее были, хотя и прошедшее время тут не совсем правильно, в общем существа, которых принято называть истинными магами. Истинные они потому, что магия, средоточие их сущности, их плоть и кровь, и они вольны принимать любой облик, какой только пожелают. Они порою мелькают в сказаниях разных миров, но в громадном большинстве эти магии не имеют ни матери, ни отца, хотя в их сообществе со временем стало принято оставаться в человеческом облике, особенно когда они собираются вместе. И у них появились мужчины с женщинами. Жадно выпали Латави. Именно. А как решилось, кто стал кем? И откуда они все-таки возникли? И как это не имеют ни отца, ни матери?» Меленко забрасывала Кицума вопросами. Клоун с шутливым отчаянием потерлысину и принялся говорить. «Да настолько сложно, запутанно и витиевато, что Клару пробил пот от усилий понять говорящего». Что-то о потоках животворной магии, где возникают, как, почему, отчего, какие-то возмущения о том, что эта сила взаимодействует с материей, почему, например, оживают люди и все им подобные, а скалы остаются скалами. О том, что возникает необходимость сбалансировать рассогласование, а поскольку природа не терпит пустоты, то и возникают наделенные сознанием сущности, обладающие куда большим, чем иные сродством с животворной магией, способные управлять этой силой, поворачивая мир вокруг себя. Тут Клара поняла, что ум у нее натурально заходит за разум. Как это можно поворачивать мир вокруг себя? Толковал Китсум и о том, что неоднородности исходных возмущений обусловлены всеобщим и великим разделением сущего на два начала – светлое и темное, легкое и тяжелое, мужское и женское. В соответствии с этим главным принципом, среди истинных магов и появились мужчины с женщинами. Клара могла только поразиться, узнав, что истинные маги, оказывается, не обладали бессмертием. Одно их поколение в свой черед сменилось другим, хотя, по человеческому счету, могли проходить тысячи лет. Поежилась она, узнав о запрете на деторождение у магов поколения. Одно единственное дитя у двух истинных, с неумолимостью приходящей к простым людям смерти, отправляло всех магов, включая отца и мать ребенка, в небытие. Уходили поколения и другими способами. Преображенные богами, владыки Мисущего, уставали сами от вечной работы, обретая иное существование. Этого Клара тоже не могла понять, как это они уставали, обладая таким могуществом. Да ей бы хоть малую толику, уж она бы развернулась, взять хотя бы то знаменитое восстание безумных богов, после которого сгинул бесследно Лаеда, отец непутевого Кера сделавшегося, похоже, самым настоящим некромантом. Хорошо, что бедная Аглая этого не видит. Ох, придется ей врать, если, конечно, она, Клара, выберется из этой заворотки с мечами и западной тьмой. Истинные магии недолго оставались одиночками. Опыт покупался дорогой ценой. Между ними частенько вспыхивали истребительные войны. Миры горели и рушились. И равновесие нарушалось еще сильнее. Мало-помалу создался Орден упорядочивший все дела магических поколений. У его истоков стояли молодые боги, только-только взявшие в свои руки верховную власть над упорядоченным, выиграв Баргильдову битву. Райна, не таясь, закрыла лицо ладонями. Создавались законы, впоследствии названные законами древних. Запрет на убийство одного истинного мага другим, запрет на прямое же убийство простых смертных, закон об учениках, «Закон о воспрещении творений». «А как же эти законы приводились в исполнение?» Опять вылезла Тавин. «Это было как у нас, людей?» «Нарушил и ничего, если не поймали». «Сильно спрашивать, малышка», – усмехнулся кецом. «С законами древних получилась знатная история. Архивы поколений утверждали, что это прямое действие. То есть, если он и закон запрещал убийство мага другим, то ослушника ждала немедленная кара, причиняемая самой магией. Потом это как-то, если не забылось, то отошло на второй план. Осудить и карать стал совет поколений. Его решения подтверждались магическими действиями. И так было, пока не случился мятеж Ракота, ставшего владыкой тьмы. Сама магия его не покарала. И засучить рукава пришлось его сородичам. А когда не вышло и у них, за дело принялись молодые боги. Впрочем, восстание Ракота – это уже совсем другая история. Решительно оборвал сам себя Китсум. Вдобавок он друг осекся, запрокинул голову и глаза его расширились. Клару словно ожгло ледяным кнутом. Ни разу она еще не видела, чтобы Кицунг хоть чего-то устрашился, но сейчас на лице старого клоуна был написан самый настоящий ужас. Посланец загадочного единого смотрел в залитая тьмой небо, где сейчас вспыхнула яркая золотистая звезда. Через мгновение от нее к земле потянулась золотая лестница вниз по которой к земле неспешно двинулась человеческая фигурка с головы до ног, окутанная теплым охристо-шафранным сиянием. Несмотря на огромное расстояние, можно было разглядеть каждую деталь одеяния. Каким-то чудом фигурка разом оказывалась и далеко, и близко. «Спаситель!» – услыхала Клара потрясенные шепот Кицума. «Не думали, не гадали. Сидели себе дождали. Дождались. Что?» «Что это такое?» — голос Тави чуть вздрогнул. Она тоже помнила те злые мелинские дни, когда все только и ждали, что конца света вкупе с пришествием спасителя. Однако там, в Мелине, у него что-то сорвалось. Зато получилось в авиале. Пророчества исполнились. Китсун сжал кулаки и с отчаянием посмотрел на Клару. Его призвали. И теперь воцарилась тишина, лишь едва слышно плескалась вода за бортом. На спускающегося спасителя смотрели все, от Клары Хюмель до последнего гребца. Смотрел капитан Уртханг, его кормчие, десятники и соцкие смотрели спутники самой Клары. Вот так. Китсум с трудом взял себя в руки. Я обещал вам славную драку, верно? Ну так все выйдет еще интереснее. Спаситель. Никогда в него не верила, призналась Клара. А что, если он явился, так это конец авиала. Со злостью отрубил кицу, снова подняв взгляд на сияющую фигурку. Конец того мира, что мы знаем. Конец, конец, зашептались орки. Эй, мил человек, резко и тоже зло вмешался Уртханг. Ты говори, да не заговаривайся. Не бывает такого, чтобы конец наставал, а ты только и мог, что оселеди сгрызть. «Руки тебе на что даны? Меч на боку просто так висит? Мы на Волчьих островах. Подобное ни разу ж слыхали. Кто нас только не пугал? И непременно концом света. Мол, если мы не покаемся и не станем исправно церковную пятину выплачивать, худо нам станет уже сейчас, при жизни. Ну, а про после смерти и говорить не приходится. Так что не болтай зря. Видовали мы всякое. И не такое тоже. И не такое тоже?» Глаза Китсума сузились. «Ты, орчи храбр. Знаешь, с какого конца за меч, браться. А я тебе скажу, что еще никто, ни один во всем мире, где таких мест, как Ивеал, больше, чем снежинок вашей зимой, не додумался, как можно остановить спасителя после того, как он уже вступил в мир. Никто не заставил его повернуть назад». И потому, думаю я, что надо нам торопиться сделать свое дело здесь. С прежней злостью перебил Кицума предводитель орков, глянув на спускающегося спасителя и плюнув в забор. И то верно, медленно сказал Кицум, в упор посмотрев на капитана. Если успеем, успеем! Тот не моргнул глазом, если на весла приналечь. Не томи своих переделом, угрюмо посоветовал Кицум. Он еще долго спускаться станет. Это ж только видение, не в заправду. А разведение, то что и говорить о нем. Пусть себе видится, отрубил Уртханг. Мы еще зипанов соберем, нам они никогда не лишние. Никогда не лишние, только и повторил Китсум, после чего надолго замолчал. Длинные шли ходками. Сквозь незнакомые воды, где могли грозить и отмели, и рифы, потому что перед ними зловещей стеной уже поднимались скалы недалекого берега, утонувший кран.